Глава 3. Гладь озера. В поезде ехал с легкой опаской. Как говорят в этом мире, молния не бьет дважды в одно и то же место. А как говорит математическая индукция, если верно А, верно Б, то и В тоже будет верно. Иначе говоря, повстречавшись два раза с чудовищным пауком, третьему разу я бы не удивился. Добрался без происшествий. Сначала до Санкт-Петербурга, потом до областного центра, оттуда на автобусе и до маленького городка, на окраине которого жили Гвоздевы. На автобусной станции меня встретил Сергей. Как я рад тебя видеть, парень, обнял он меня. Объяния в его исполнении выглядели как борцовский захват и поднятие меня в воздух. Это ты что привез-то?» то оглядел он сумки, когда с приветствиями было покончено. Подарки, конечно, Что-то много, покачал он головой. Мы сели в машину и отправились в сторону дома. Сергей рассказал, что тут у них происходило. Малыш, которого назвали Кириллом, рос не по дням, а по часам. Знал бы ты, как он нам жару задает. То ли хвастался, то ли жаловался отец, но про это тебе лучше Ольга расскажет. Ну и сам Кирюха покажет. М да. Кажется, за его словами скрывается нечто большее, чем обычные будни родительства. А так потихоньку всё. В этом болоте ничего и не происходит толком. Дальше пошёл рассказ, насколько весело быть отцом. Малыш регулярно будет по ночам кричит, плачет, ему надо менять пелёнки. Эти пелёнки надо постоянно стирать и сушить. Я слушал и улыбался. Может, отцовство это и трудно, но думается мне, оно того стоит. Когда добрались до дома, Ольга вышла нас встречать. При первом взгляде гвозди вы почти не изменились, но если приглядеться, то кое-что бросалось в глаза: синяки под глазами в первую очередь. Ха -ха. Ольга выглядела чуть более растрёпанной, чем я привык ее видеть. Заходи, пригласила она в дом после того, как затискала меня. «Есть будешь? Не откажусь, улыбнулся я той самой улыбкой человека, вернувшегося в родное место. Когда я жил здесь раньше, то насколько дом бедный и старый не бросалась в глаза. Пожив в столице, я не то чтобы видел там роскошь, но познакомился с совсем другим качеством. Это резануло взгляд, но я отбросил лишние мысли в сторону. Роскошь и комфорт приятны, но гораздо важнее то, какие люди здесь живут. Я бы ни за что не променял одно на другое. Пока разувался, раздался плач. Так маленький Кирилл приветствовал гостей. Так значит, ты теперь официально аристократ? спросила Ольга, рассматривая меня. Разговор состоялся где-то спустя час. Мы сидели на кухне, и я держал Кира на руках. Почему-то стоит мне взять его, как он сразу успокаивался. Чем Ольга и воспользовалась. Кир то и дело тянул ко мне руки, желая схватить то за волосы, то за нос. При этом руки его светились, пусть и едва заметным, но все же светом. Про события в институте я по телефону не рассказывал, упоминал, что все хорошо, учеба трудная, но интересная. Откровенность отложил до личной встречи и сейчас поведал, что со мной случилось. Получается, что так. Моя фамилия Соколов. Теперь-то ты можешь рассказать свою настоящую историю. глянула на меня Ольга. Что-то на парня сразу набросилась-то. пожурил ее муж. Но так глянула и на него, отчего он быстро притих. В этой глуши ровным счётом ничего не происходит. Я бы не отказалась послушать историю. Она не самая веселая», — предупредил я. А потом рассказал все, как есть: как лежал в коме, как вышел из нее, как сидел дома, как на семью напали, как оказался в лаборатории, как выбрался оттуда. Ладно, почти все рассказал, многие детали утаил, про алхимию промолчал, как и про то, что я родился не в этом мире. Наверное, оно и к лучшему, что фамилию и земли вернули. Неуверенно заметил Сергей. Я опасался, что мой рассказ вызовет жалость у гвоздевых. Но нет, они выслушали спокойно, не перебивали, кивали в нужных местах. И их беспокойство было направлено скорее за будущее, а не за прошлое. Странно, что князь такой щедрый, поделилась Ольга скептицизмом. Я тоже об этом думал, но причины его поступка так и не разгадал. Может, он просто хороший человек? Но это озвучивать не стал. отдавая себе отчет, насколько это наивная мысль. Чем дальше планируешь заниматься? поинтересовалась Ольга. Для начала немного разгрузить мозги. Нужна какая помощь по дому. Может, на охоту? Какая охота? возмутилась женщина. Даже не думай. Ну, свежее мясо нам не помешает. Возразил Сергей, на что получил очень хмурый взгляд от Ольги. У нее этих взглядов, кажется, целый арсенал. Уверен, посмотря на так на того паука, тот бы в ужасе самоубился. Хватит разговоров на сегодня, встала она из-за стола. Твой любимый диван соскучился по тебе, а я-то как соскучился по нему. С этими разговорами не заметили, как стемнело. Посмеявшись, отправились спать. Утром я проснулся раньше остальных. Сказался свежий воздух. Все же спать в доме на природе, когда вокруг бескрайний лес, это не то же самое, что ночи в городе. Проснулся с ясностью в голове и диссонансом от того, что не надо идти на учебу. Была у меня мысль взять с собой учебники, но я отказался от этой идеи. Каникулы я собирался посвятить тому, чтобы как следует отдохнуть, перезагрузиться, а потом с новыми силами наброситься на учебу. Повалявшись минут 10, быстро понял, что совсем уж бездельничать не хочется, поэтому я поднялся, оделся и вышел во двор, отправившись изучать, что и как здесь изменилось. Первое место, которое навестил беседка, в которую я свел потоки энергии мира. С момента создания этой штуки много времени утекло. Сейчас у меня прибавилось понимание, и я потратил немного времени, чтобы доработать систему. Теперь здесь энергия еще лучше будет собираться. Вся фишка в том, чтобы создать направляющие. Это как русло рек прокладывать. Ничего сложного, если есть технологии и соответствующие печати. Когда закончил, гвоздивы как раз проснулись. И войдя в дом, я за как Сергей стоит у плиты и готовит кашу. Тебе в город не надо? спросил он обернувшись. Да нет, вроде. Что я там забыл? Мало ли, вдруг с Леной захочешь увидеться. О, м, нет, пожалуй. К своему стыду я про девушку забыл, про факт ее существования помнил, но ни разу о ней не думал, сосредоточившись на других вещах. Та история закончилась, так что нет смысла ее ворошить. Ну, как знаешь, рассмеялся Сергей, заметив мое выражение лица. Вниз спустилась Ольга, держа на руках плачущего Кира, и передала мне. Стоило взять его в руки, как он сразу же успокоился. "Мистика какая-то", покачала головой женщина. "Может, ты у нас навсегда останешься? Хотя нет, года через два тебя отпустим, или через 3-4". Я бы с радостью. Кстати, вы все так же не хотите переехать? Про тот факт, что в окружении князя о них узнали, я не рассказывал. И так слишком много вчера выдал. Надо было набраться решимости и поведать другую часть истории. Это ведь их тоже касается. Пока нам и здесь хорошо, ответила Ольга. Да и Кир Не знаю, что ты сотворил у нас за домом, но впервые вижу, чтобы у ребенка руки светились. Наверняка такое не раз случалось в семьях аристократов. Донесся с кухни голос Сергея. Его жена на это закатила глаза. Кажется, тему они давно обсуждают. Кира, я уже проверил своими методами. Индекс опасности у него пока был крайне низкий. Зато потенциал вырос в несколько раз с тех пор, когда мы виделись в последний раз. Правда, я допускал, что это обусловлено ненахождением рядом повышенного количества энергии мира, а банальным взрослением и тем, что я доработал качество печатей, из-за чего потенциал мог никак не меняться, но результаты я получал другие. Позавтракали, Сергей отправился на работу. У него сегодня была последняя смена перед праздниками, а мы с Ольгой принялись за распаковку подарков. "Ну и набрал ты. Куда все это складывать?" вздыхала она. Если что не нужно, то смело выкидывайте, я не расстроюсь. Ага, как же? Пристроим как-нибудь. Вздохи сменились хозяйственным настроем. Я накупил игрушек на первый год жизни ребёнка, книжек несколько взял с картинками, одежды прикупил. Старался брать то, что здесь достать нереально. Как тебе в столице живётся? Как с личной жизнью? спросила женщина. Да нормально. Личной жизни нет. Учиться на два института — это то ещё удовольствие. Представляю, Не жалеешь, что поступил? Рано или поздно это закончится, так что нет, не жалею. А чего жалеть? Мне тяжело? Ну и что? Я получил возможность плавно влиться в общество, получил возможность получить профессию. Правда, пока не знаю какую. Старший институт вроде как воспитывает из меня управленца. Я даже стал понимать, как это потенциально применить в реальной жизни. Аристократы это ведь кто? Те, кто стоит во главе общества. Они владеют землей, предприятиями, бизнесами, производствами и всем прочим. Навыки управления для таких людей жизненно необходимы. А с работой что? Откуда деньги на все эти игрушки? И тебя в старш институт бесплатно отправили учиться. Никогда не поверю. От моих родителей осталось небольшое наследство, так что нет. За учебу я плачу. И насколько хватит средств? Кто-то бы посторонний мог подумать, что это бестактный вопрос, но в отношениях близких людей это норма. Я видел на лице Ольги беспокойство за парня, которого они когда-то подобрали в зимнем лесу, и ничего больше. Ненадолго, если честно, но год-два на то, чтобы решить этот вопрос у меня есть. Ну и славно. Потрепала она меня по голове, словно я мальчишка. Ты талантливый, уверена, что пробьешься наверх. Следующие пару часов я занимался тем, чем и планировал. Бездельничал, почти. Помог по дому, поиграл с Киром, проверил амулеты, которые выдал Ольге, когда она заболела. Потом Ольга отправилась наверх с малышом, а я пошел в лес к своему логову, где ставил кузню и другие полезные штуки. Да и просто по лесу прогулялся, подышал чистым воздухом, отдохнул душой. У любой идиллии есть одно неприятное свойство: рано или поздно она рушится. Какой бы ровной ни была гладь озера, в какой-то момент ее что-то нарушит. Пойдет рябь, а то и волны поднимутся. В этих простых метафорах отражались важные законы вселенной. В любой момент действовали множество как скрытых, так и открытых процессов. О да, алхимики столько умов встисали, пытаясь выведать новые и новые законы, константы и процессы. Озеро может хотеть оставаться с идеально ровной гладью, может даже очень сильно хотеть, но у ветра могут быть другие планы или у землетрясения, зимы, а то и вовсе мальчишек живущих в деревне рядом, которые прибежали, чтобы кидать камни, может выйти так, что землю рядом с озером выкупят и построят завод, который будет сбрасывать туда отходы. Рыба в озере умрет, как и все живое. Вода протухнет, станет мертвой. Это будет совсем другая гладь. Озеро может высохнуть, на него может упасть метеорит, планета может быть уничтожена. А ведь это всего лишь озеро. Когда дело доходит до человеческого социума, все еще сложнее. У тебя может быть любая цель. Стоит помнить, что у людей вокруг, они тоже имеются, зачастую такие, которые противоречат твоей цели идя вразрез с ней. По этому поводу можно возмущаться, можно копить оружие, власть и деньги, чтобы иметь возможности продавливать свои цели. Можно обижаться на жизнь и людей, можно грустить, а можно спрятаться ото всех. Много что можно. Когда я вернулся из леса, то застал момент, как к дому подъехали две машины, непростые. На таких не ездят обычные люди. Богатые аристократы тоже не ездят. Но это я сейчас про столицу, в этом же городке Из машины вышло несколько человек: двое охранников с оружием, которые они не скрывали, один молодой мужчина в костюме и старик с тростью, сутулый и пахнущий древностью. Оценив ситуацию, я расправил плечи и вышел вперед. Явных признаков агрессии эти люди не выказывают. Нападать на них не вижу смысла пока, но прояснить ситуацию точно стоит. "Кто такие?" спросил я, остановившись в шагах в десяти от них. Юноша, нам нужна Ольга Гвоздева. Она здесь проживает. Вышел вперед молодой мужчина. Охрана же защищала вовсе не его, а старика. Еще и водители вылезли. Они тоже были при оружии, и того четверо мужиков, с которыми надо будет разобраться, если что. Вежливые люди сначала представляются, добавил я еще больше холода в голос. Не по статусу тебе что-либо спрашивать, шкет, ответил с презрением этот тип. Позови старших, а сам не мешайся. На это я оскалился, постаравшись изобразить свою самую злую усмешку человека, повидавшего гибель целого мира. Когда учишься рядом с аристократами, изучение этикета жизненно необходимая вещь. Но этикет это не только как правильно вести себя в обществе и к кому как обращаться, также это не только про то, что надо мыться два раза в день, пользоваться присыпками и следить за внешним видом, чтобы не отталкивать тех, у кого улучшенное восприятие. Точнее, этикет это как раз про это, про манеры, но сама тема манер входит в более высокое понятие правила поведения в аристократическом обществе, что в свою очередь включает в себя умение конфликтовать. Если на тебя наехали, оскорбили, задели, просто встали на пути, то реакция зависит от многих факторов. В первую очередь от того, кто ты сам такой и кто тот, кто задел тебя. Если это значительно более могущественный аристократ, то ты сам дурак, что попал в эту ситуацию. заткнись, отойди в сторонку и молись, чтобы не дошло до бойни. Если тебя задел равный, то нужно ответить адекватно агрессивно, сильно не наезжать, но обозначить готовность к конфликту. Главное не переборщить. Покажешь слишком большую агрессию, чрезмерную, и второй стороне тоже придется ответить. Так и до войны недалеко. Если задел более слабый, то ты тем более обязан поставить его на место. С нюансами, конечно. Например, тем, кто на самом верху не с руки ставить на место тех, кто в самом низу, но тут сложно представить ситуацию, когда мальки задевают китов. Слишком разные это миры. Правда, это все же возможно. Если я наеду на какого-то могущественного аристократа, ну как наеду Скажу ему что-нибудь. Ему не обязательно нападать на меня в ночи. Скорее всего, он проигнорирует, а потом меня начнут игнорировать все, кто хочет сохранить хорошие отношения с этим человеком. Так и до остракизма недалеко. В случае Коршуновых тому подтверждение. Никто не хочет ссориться с князем, поэтому никто с ними не общается. Слова мужика передо мной понять можно. Он думает, что увидел деревенского пацана. Он может приказать охранникам избить меня. И если я не ошибся, и сюда пожаловал аристократ, ему ничего за это не будет. Меня зовут Эдгард Соколов, шагнул я вперед, И кто ты такой, чтобы говорить о моем статусе? Повисла звенящая тишина. Да мужика не сразу дошло, что я сказал. Выражение его лица несколько раз менялось. Сначала он нахмурился, словно вспоминал и воспроизводил в своей голове только что сказанное. Потом он нахмурился еще больше, пытаясь оценить шансы, что в этой глуши встретится настоящий аристократ. Замечу, что я стоял совершенно в обычной одежде, той, что пригодно для прогулок в диком лесу, никаких опознавательных признаков не было, только моя уверенность, которая тоже зиждилась не на пустом месте. Этот мужик обычный человек, как и охрана, только старик, слабенький, без нулевым потенциалом. Ну да это и понятно, его время давно прошло. Он ходит с трудом. Куда ему до драк и развития? Что-то я не слышал о Соколовых в наших землях. Положил старик мужику руку на плечо, отчего тот захлопнул рот и быстро отошел назад. Меня зовут Барсуков Геннадий Дмитриевич. Какими судьбами здесь, юноша? Из Москвы приехал навестить близких мне людей. Выделил я слово близкие. В институте зимние каникулы. Наш намечающийся разговор прервал звук хлопнувшей двери. Я обернулся и увидел раздражённую Ольгу. "Что здесь происходит?" крикнула она. "Кто вы такие?" "А вы, как понимаю, есть Ольга." Оглядел её старикан. "Вы-то мне и нужны. Про вас удивительные слухи ходят. Не было печали. Что за слухи-то ещё?"